Можно мне взять эту фотографию, Деннис, попросила Мэри застенчиво. Она мне очень нравится. Она твоя, никому другому она не достанется, если ты обещаешь носить ее поближе к сердцу. Мне придется ее носить там, где ее никто не увидит, отвечала она наивно. Это меня удовлетворяет. И Деннис лукаво улыбнулся. А то на его голоса краска вдруг озрела чистый лоб девушки но он тотчас же честно извинился. «Не сердись на меня, Мэри. Знаешь пословицу? Язык мой — враг мой». Оба засмеялись. Мэри, от души веселясь, чувствуя, что готова вечно слушать его шутки, понимала вместе с тем, что он таким образом пытается подбодрить ее перед разлукой и любила его за это еще больше. Его отвага передавалась и ей, Его открытый смелый подход к жизни бодрил ее, как холодный и чистый воздух бодрит узника после долгого заточения в духоте. Все эти мысли нахлынули на нее, и она сказала невольно. — Ты делаешь меня счастливой и свободной, денис С тобой так легко дышится. Я не понимала, что такое любовь, пока не встретилась с тобой. Я никогда о ней не думала. А теперь знаю что для меня любить — значит всегда быть с тобой, дышать с тобой одним воздухом. Мэри вдруг замолчала, охваченная смущением, стыдясь своей смелости. Воспоминание о той ее жизни, которая проходила без Денниса, забрежило в памяти, и когда взгляд ее упал на груду свертков, она вспомнила о матери, которая верно недоумевает, куда девалась Мэри. Она подумала о том, как непозволительно долго задержалась в городе, как важно теперь быть очень осторожной, и, порывисто вскочив, сказала с коротким вздохом. — Мне нужно сейчас же идти домой, Деннис. Эти слова тяжестью легли на сердце Денниса, но он не стал просить ее остаться, а со стойкостью подобающей мужчине тотчас ответил. Мне не хочется тебя отпускать, дорогая, и я знаю, что тебе не хочется уходить. Но теперь нам будущее уже не страшно. Нужно только любить друг друга и ждать. Они все время были одни. скрыл скрылся бесследно, доказав этим, что если он и чудовище, то во всяком случае не лишен человечности и такта, который способны хотя бы немного уравновесить тяжесть предписываемых ему злодеяний. Они торопливо поцеловались, и губы Мэри на мгновение затрепетали на губах Денниса, как крылья бабочки. У дверей они обменялись последним взглядом, как священным талисманом, немым залогом взаимного доверия и любви. Затем Мэри отвернулась и вышла. Ее сумка теперь казалась легкой, как перышко. Ноги двигались быстро в такт пляшущему в груди сердцу и с высоко поднятой головой, с растрепанными и плескавшимися на ветру локонами, она дошла домой раньше, чем улеглось ее восторженное состояние. Когда она влетела в кухню, миссис Броуди вопросительно посмотрела на нее. — Где это ты так задержалась, девочка? Долго же ты закупала эту горточку провизии? Встретила кого-нибудь из знакомых? Распрашивали тебя про Мэта? Мэри чуть не засмеялась прямо в лицо матери. На один миг она представила себе, какой эффект получился бы, если бы она рассказала, что только что ела мороженое, дивное, как небесная амброзия, поданное ей тем самым гнусным злодеем, который травит бомбина макаронами, в запретном месте, грязном притоне, в обществе молодого человека, который обещал провести с ней медовый месяц в Париже. И хорошо, что воздержалась от откровенности. Если бы она сделала такую глупость, то миссис Броуди или решила бы, что дочь сошла с ума, или тотчас упала бы в обморок. — Свежий воздух, видно, принес тебе пользу, — продолжала мама несколько подозрительно. — Вот ты как разрумянилась! Несмотря на всю ее доверчивость, материнский инстинкт нашептывал ей сомнения, в таком быстром действии ливенфордского воздуха, который до сих пор всегда оказывался бессильным. — Да, я чувствую себя сейчас гораздо лучше, — подтвердила Мэри невинно, а губы ее дергались, и в глазах сверкали искры смеха.